Глава 78. Приняв душ после работы, я иду в квартиру Дэна. Он дал мне ключи перед отъездом в командировку. Просил время от времени появляться в ней, чтобы проверять, все ли там в порядке. Но когда я пришла туда в первый раз, я была, мягко говоря, шокирована. В ней было все точно так же, как и в тот день, когда я ее покинула. Занавески на кухонном окне, наши совместные фото на стене и, черт возьми, даже мои фиалки на окне. Хотя от первоначального количества их осталось только три. Остальные, видимо, отдали души цветочному богу. Но не это повергло меня в шок. В гостиной у окна обнаружилась пальма Вашингтония в огромной катке. Безбожно залитая, неухоженная с лысым стволом и пожелтевшими нижними листьями, но она там была. Обнимая ее, я рыдала около часа. Дэн действительно хотел меня вернуть. С того самого дня я появлялась в его квартире за редким исключением каждый день. Пересадила фиалки, которые на деле все оказались синего цвета. Бабка на рынке обвела меня тогда вокруг пальца. Разузнала на цветочных форумах, как правильно ухаживать за пальмой. Частично заменила ей грунт, поменяла режим полива, специальными препаратами подлечила корневую систему, ввела подкормки и вуаля! Через месяц она пошла в рост и постепенно превратилась в шикарную красавицу. До возвращения Дэна остается около недели. Каждая минута в ожидании нашей с ним встречи растягивается, как дешевая жвачка. И каждый последующий день кажется длиннее предыдущего. Весна в этом году ранняя. К началу марта грязный просевший снег остается только в тенистых городских парках и аллеях. Только на асфальте до сих пор кое-где встречаются невысохшие лужи. На эти выходные запланирован первый в этом году выезд нашей мототусовки. Я тоже собираюсь поехать и уже даже подготовила к выезду свою девочку. Да, рявкаю в телефон. Можно я приеду? Растягивая слова проговаривает друг. Слав, имей совесть. Ну пожалуйста, ноет в трубку. Я сейчас твоей Вики позвоню. Она сука, опять. Да. Мне сейчас сказали, ее вчера с кем-то в машине видели». «Да твою ж мать! Сколько можно уже? Как они меня достали!» «Я тут при чем?» — шеплю в трубку. «Разбирайтесь сами!» «Ну, пожалуйста!» «Славик, нет. Я не представляю, что держит Вику рядом с ним. Нет, когда он трезвый, он вполне адекватный, серьезный мэн». Но стоит ему только выпить, а делает он это из-за несчастной любви нередко, тут же превращается в трехлетнего сопливого ребенка. «Лучше проспись, иначе пропустишь первый выезд, и Вика твоя снова с Максом кататься будет». На том конце трубки слышится протяжный стон, и я, не дожидаясь воплей, отключаюсь и иду в квартиру Дэна полить там цветы. Уже поздним вечером, возвращаясь домой, Вижу у подъезда машину Славика. Мысленно чертыхаюсь и, обняв себя руками, стремительно прохожу мимо. Есть надежда, что спит и меня не заметит. «Эля!» — окликает меня его голос. «Что?» — выкрикиваю зло. «Эля!» — подлетает и хватает мою руку. «Поговори с Викой!» «Отвали от меня! Не буду я с ней разговаривать! Она и так уже думает, что я вмешиваюсь в ваши отношения!» «Ну, пожалуйста!» «Да блин! Я разговариваю с ней чаще тебя!» Я накосячил. «Твои проблемы!» Пытаюсь выдернуть руку и уйти, но Славка не пускает. Обхватывает меня обеими руками и тащит к своей тачке. Я, сцепив зубы, яростно сопротивляюсь. Ненавижу, когда он так делает, и терпеть не могу, когда пьяный плачет мне в жилетку. «Слава, убери руки!» Пожалуйста, два слова, кряхтит он. Позвонишь Вике и все А, -а, -а, -а! сдавшись, сажусь на переднее сиденье машины и достаю из кармана куртки телефон. Что говорить? Попроси, чтобы простила меня. Дебил. Неужели не понимает, что впутывая меня, делает только хуже? Мне бы точно не понравилось, если бы после каждой ссоры Дэн ехал к другой тёлке набираю номер вики и едва услышав в трубке ее голос выпаливаю славик тебя очень любит прости его пожалуйста он что у тебя опять тихо интересуется она мы случайно на улице встретились заикаюсь я говорит что накосячил но любит тебя до потери сознания бред потому что я даже не знаю что славик натворил передай ему чтобы шел в жопу. Окей. Отключаюсь, передаю недоумку послания и ухожу домой. На следующий день отпрашиваюсь у Матвея с работы пораньше, потому что боюсь не успеть добраться через пятничные пробки на старую дорогу вовремя. Когда я, облаченная в новую экипировку, прибываю на место, почти все уже в сборе. Не хватает только Славика. «И где наш алкаш?» «Его не будет», — отвечает Вика. «Мы вчера расстались. О как! Навсегда или снова на неделю?» Она дергано взмахивает ладонью и поворачивается ко мне спиной. «Да пошла она!» Завожу свою Ямаху и на малых оборотах объезжаю толпу. Здороваюсь с теми, с кем не виделись и не поддерживали связь с осени. Останавливаюсь возле каждой группки, чтобы пообщаться, пока не замечаю в толпе Макса. Он сегодня собирается погонять, поэтому, решив пожелать ему удачи, направляюсь в его сторону. В это время с трассы прилетают два байка, и толпа начинает дружно орать. «Зверь! Зверюга-молоток!» Бляха-муха. Один из них делает круг и тормозит вплотную ко мне. «Привет, соболенок!» «Здравствуй, Егор!» «С ним мы тоже не виделись с осени». Насколько я знаю, они с Женей вместе. С переменным успехом. То ругаются, то мирятся, то расстаются навсегда, чтобы через неделю снова сойтись. «Как жизнь?» — с улыбкой спрашивает он. «Твоими молитвами. Значит, все заебись». Тип того», — смеюсь в ответ. Протягивает мне кулак, я делаю то же самое. Касаемся в привычном жесте, но зверь вдруг раскрывает ладонь и, обхватив мое запястье, тянет к себе. Я даже среагировать не успеваю, чтобы не свалиться, упираюсь ботинком в асфальт. Склоняет надо мной лицо и спрашивает. «Счастливо хоть?» «У меня все хорошо, Егор, правда». «Ты с Тюменцевым?» «Да». «И где он?» «Не твое дело», — произношу по слогам, и в этот самый момент слышу за спиной голос, от которого мое сердце едва не разрывает в клочья. «Добрый вечер!» Я резко оборачиваюсь и выдергиваю свою руку из захвата Егора. «Денис!» шепчу ошарашенно одними губами. «Не ожидала, да?» В его взгляде нет ни капли тепла. Холод... «Неверие и разочарование».